Урок двенадцатый. Даже трагедия может обернуться триумфом. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов, одинокую мою. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя. Псалтирь, Псалма 34, стихи 17-18. Может быть, вы помните, как серфер мирового класса Беттани Хэмилтон потеряла левую руку? Ей было 13 лет. Она тренировалась на гаваях, и на нее напала тигровая акула. До этого случая Беттани была хорошо известна в мире серфинга, но после этой трагедии она стала известна во всем мире. Она вернулась в спорт, восхваляя Бога и благодаря Его за Его благословение. И ее смелость и поразительная вера тронули сердца многих людей – Сегодня она путешествует по всему миру, вдохновляя людей и делясь с ними своей верой. Ее цель – просто рассказать о вере в Бога и убеждать всех в том, что Бог любит их. не рассказывает, «Бог позаботился обо мне в тот день. Я не могла бы сейчас стоять перед вами без этого, потому что в то утро я потеряла 70% крови». Раньше я не понимал, насколько эта девушка была близка к смерти. Она рассказала мне, как молилась, когда ее везли в больницу. Дорога заняла целых 45 минут. Как медики шептали ей ободряющие слова веры. «Господь никогда тебя не оставит и не предаст». Состояние Бетани было ужасающим. Когда ее доставили в больницу, и врачи начали готовиться к операции, выяснилось, что все операционные заняты. Бетани угасала на глазах. Но один пациент отказался от операции на колене, которая вот-вот должна была начаться, и его врач сделал операцию Беттани. Кем же был этот пациент? Отцом Беттани. Удивительно, правда? Хирург был готов к операции, и врачи просто поменяли отца на дочь. Они принялись за работу и спасли Беттани жизнь. Беттани была здоровой спортивной девочкой, с позитивным отношением к жизни, поэтому она поправилась быстрее, чем ожидали врачи. Не прошло и трех недель после нападения акулы, как бета не вернулась к занятиям серфингом. Бетта не говорит: вера в Бога убедила ее в том, что потеря руки это часть Господнего плана ее жизни. Она не жалеет себя. Она принимает все, что с ней произошло. На ее первых соревнованиях, в которых принимали участие многие известные женщины-серферы, она финишировала третьей. И это с одной рукой. Бетта не говорит, что потеря руки стала для нее благословением. Даже когда она не добивается успеха на соревнованиях, ее пример вдохновляет других людей. Люди понимают, что в жизни нет границ. «Бог ответил на мою просьбу использовать меня наилучшим образом. Он беседует с людьми, когда я рассказываю им свою историю», утверждает Бытани. «Люди говорят мне, что чувствуют себя ближе к Богу, начинают верить в Бога, обретают надежду и мужественно преодолевают трудности». И когда я слышу это, то начинаю молиться. Потому что это не я сделала что-то для них. Им помог сам Бог. Я так счастлива, что Бог позволил мне стать частью его плана. Безграничная жизнь. Вряд ли кто-нибудь упрекнул бы Беттани, если бы она бросила серфинг после нападения акулы. Ей пришлось заново учиться сохранять равновесие на доске. Но это ее не остановило. Она поверила в то, что даже то ужасное событие, которое произошло в ее жизни, было к лучшему. И то же самое относится и к тебе.